Глава сорок первая. Беспокойная ночь. Продолжение. Из воспоминаний Игоря Логинова. Каир. Египет. Ночь с 13 на 14 ноября 2010 год. Я проснулся резко, словно от удара. Сел на кровати и примерно с полминуты мучительно пытался сообразить, где я нахожусь. Вообще-то из меня еще тот путешественник. К новым местам я привыкаю долго и трудно, даром что в последнее время нам с Марганой периодически приходится менять место жительства. В данном же случае моему замешательству ещё в немалой степени способствовал кромешный мрак южной ночи. Каирская гостиница. Наконец сообразил я и переключил мозги на решение другой задачи определить, что именно меня разбудило. Задача оказалась нетривиальной. Плохой сон, не похоже. Насколько я помнил, к моменту пробуждения мне снилось что-то вполне нетривиальное. Тогда и магический сторожок, сообщающий о каком-то неприятном, а то и опасном событии. Скорее всего, так. С чем это может быть связано? Вариантов было три: с Анхорами, Лилит и Крамешниками или Даниры. Причём я почему-то склонялся к последнему варианту. Тут же у меня созрело решение проверить, как там мои женщины. Я быстро оделся, подошёл к двери номера и, распахнув её, на самом пороге столкнулся с Марганой. Она стояла, явно готовясь постучать, а за её спиной маячила Лиса, бледная и встревоженная. Игорь, у нас неприятности, сходу заявила моя дочь. Данира? спросил я. Как ты догадался? Интуиция, скривился я, от этой ходячей рацы с мерзким характером я постоянно ждал какой-нибудь гадости, и вот дождался. Что случилось? Она исчезла. Мимо тебя? Маргана кивнула, виновато потупившись. Думаешь, она решила утолить голод? Возможно, с сомнением произнесла моя дочь. Или сбежала телепортацией? Это вряд ли, возразил я. Я так и не снял настройки тёмных оков, так что меня сразу дёрнуло бы за ней. Тогда она где-то рядом, сразу воспрянула духом Аргана. И её нужно как можно скорее найти, резюмировал я, закрывая за собой дверь номера. А то боюсь, к утру в гостинице образуется как минимум один труп. С этими словами я решительно направился к лестнице. Женщины молча последовали за мной. Дойдя до неё, я остановился и предложил: "Для ускорения дела нам лучше разделиться. Ты, Марина, вместе с Алисой идёшь наверх, а я вниз". "А может, мне с вами?" неожиданно обратилась ко мне Хохлова. Я бросил на неё слегка удивлённый взгляд, а затем перевёл его на Маргану. Та пожала плечами с абсолютно невинным выражением лица. "Ну, хорошо. Только прошу не высовываться. Как скажете". Мой мозг лихорадочно обдумывал ситуацию. Если исходить из того, что на данный момент для Лами побег невозможен, и она это знает, то сей фортель вызонт скорее всего голодом. Значит, надо искать наиболее доступную для неё жертву. Я припомнил всё, что Маргана рассказывал мне об этой касте кригов. Времени на долгие игры с доведением жертвы до полного эмоционального коллапса у неё точно нет, а потому опасаясь репрессивных мер с моей страны. Она постарается провести блицкриг с первым, кто ей попадётся. Самой подходящей кандидатурой виделся дуреющий от скуки ночной партيه. Давай-ка спустимся на первый этаж. Алиса молча кивнула. Мне это понравилось. Умение не задавать вопросов в неподходящий момент редкое качество в женщинах. Однако дойти до первого этажа нам не удалось. Навстречу поднималась Ламия. и вид у нее был не просто довольный. Ее переполняло предвкушение. Во мне плеснулся гнев, но я сдержал его. «Где портье?» Холод моего голоса был пропорционален степени недовольства, и Ламия-то мигом поняла. «Откуда мне знать?» Поспешно погасив кривую смешку, ответила Данира. «Я за ним не слежу». «Не морочь мне голову! Что ты с ним сделала?» Очевидно, на моём лице многого можно было прочитать, так как Данира съёжилась и отступила на шаг. Да не трогал я его. Её ложь я почувствовал сразу. Ни лами обманывать мой эдадетектор. Криганка уже основательно напиталась эмоциональной энергией партии, хотя ещё не до конца. А он был жив, но это ненадолго. Маргана рассказала о технологиях вот и лами на смертных, по их внушению либо в результате искусной провокации. Человек должен умертвить себя. Без этого насыщение не будет полным. Видимо, Данира сейчас ждала именно такой, завершающей точки. — Алиса, быстро вниз! Найдите ночного портье и, что бы он ни делал, постарайтесь остановить его. — Хорошо. Она умчалась вниз по лестнице, а я повернулся к Ламии. Болевая волна отшвырнула ее к стене и заставила скорчиться. — Будешь обманывать меня, дрянь! — Не надо, я не буду! — прохлепела Данира. «Не будешь что? Обманывать вас!» В этот миг на улице послышался виск автомобильных тормозов, удар и крик. Кажется, Алиса опоздала. Ярость во мне плеснулась сильнее, и новая болевая волна была куда мощнее первой. Ламе и пришлось, ох, как солоно. «Ты, мразь, еще жива только потому, что я тебе разрешаю!» Чеканил я, вбивая каждое слово ей в мозг болевыми импульсами, словно молотками. Но я могу и передумать. Когда я отпустил её, Криганка рухнула на пол, трепещущей грудой плоти, даже близко не напоминающей ту хищную и уверенную в себе красавицу, которая поднималась по лестнице. Я не могу без этого, еле выдавила она. Мне нужна энергетическая подпитка. Разве что Вы будете меня поить энергией стаканами. Стаканами говоришь? Опять вскипел я. Вот тебе ведро. Новый удар заставил ламе отключиться. Я смотрел на эту измочаленную эмагеи хищницу, и во мне пробудилась жалость. В конце концов, львы и тигры тоже не могут без мяса. Так что же их всех перебить, что ли? Но с другой стороны, когда они начинают охотиться на людей, их пристреливают. Здесь тот же случай, или всё же не совсем. Снизу прибежала Алиса, на её лице были злые слёзы. Марти мёртв, его машина сбила. Я опоздала совсем чуть-чуть. Это она сделала. Да. А что с ней? Мы и поспорили, мрачно квитил я, но этические темы. Алиса поёжилась. А с вами лучше не спорить, как я погляжу. Обычно я лучше владею собой. Сейчас шум поднимется, сообщила Алиса. Что с ней делать? Идём ко мне, решил я и поднял бессознательную ламию на руки. На половине пути на встречу нам попалась Маргана, ощутившая вспышки магии. Она успела кивнуть лодченное тело в моих руках. "Да", мрачно ответил я. "Это ты её?" "Да", сурово. На это я промолчал. Ещё можно было бы плечами пожать. Да на руках бессознательной Данира Сам знаю, что сурово. На лицо явный перебор с воспитательными мерами, ведь на инстинкт так просто узду не накинешь. Что, скажем, стал бы делать я сам, если бы моя жизнь зависела от поглощения чужой энергии? Вот то-то. Проблему надо решать, а каждый раз терзать ламию не выход. Правдой смерть ей допускать я больше не собирался. Между тем мы добрались до моей комнаты. Ключ в правом кармане, сообщил я Моргане. Анатолько усмехнулась, приложила ладонь к замку, и дверь открылась. Я внёс Лами в комнату и аккуратно положил её на диван. Теперь, пожалуйста, оставьте меня с ней наедине. Алиса, видимо, хотела что-то возразить, но Маргана положил руку ей на локоть и выразительно покачал головой. Когда они вышли, я повернулся к Данире. Вот блин. Ведь мерзавка редкостная, а меня совесть мучит. Так я чего доброго скоро к рамешнику залить начну. Правда, Лами, всё-таки другой случай. К тому же, она мне нужна. Я вздохнул и направил на Криганку исцеляющую волну. Данира очнулась, секунди на 20 излучения. Закашлялась и, увидев меня, попыталась отодвинуться, но без сил откинулась на подушку. Не знаю, зачем я вам нужна, но если так пойдёт дальше, я скоро загнусь. Не загнёшься, я не позволю. Но убивать и тоже не будешь, она горько усмехнулась. А вы можете перестать есть совсем? Тебе и не придётся. Нужна энергия? Буду тебя с ложечки кормить. Как? Ты забыла, кто я? Силы, видимо, понемногу возвращались к Лами. К моей положительной волне добавилась собственная регенерация. К тому же гибель партии тоже принесла ей весьма неслабую энергоподпитку. А в результате Криганка достаточно быстро акклималась от полученной экзекуции, а мои слова пробудили в ней столь неподдельный интерес, что она даже села на кровати. Как вы это себе представляете? Тебе какая требуется энергия? Отрицательная или положительная? И та и другая, в отношении примерно 60 на 40. Могу предложить только 80 на 20. Положительной у меня в дефиците. Ну, вообще-то Вот только не надо строить из себя гурмана. Разносолов я тут тебе готовить не собираюсь. Ситуации не та. Бери, что дают. Какое-то время Данира колебалась. Ну хорошо. Только излучение не должно быть очень интенсивным, иначе мне не удастся его поглотить. Я ведь всё-таки не десмут. Принято. По интенсивности отрепетируем, чтобы всё было как надо. — Ещё у тебя имеются какие-нибудь жизненно необходимые потребности, о которых мне следует знать?» Криганка замолчала. — Не слышу ответа. С лёгким раздражением произнёс я, поднимая на неё глаза, и осёкся. Её взгляд резко изменился. Теперь на меня смотрели насмешливые глаза Лилит. — Привет, любовничек, — произнесла она с кривой улыбкой. — Прости, что вмешалась в ваш разговор, но у меня мало времени. Впрочем, должна заметить, что твоя мягкость тебя когда-нибудь погубит. — Мне, видимо, надо было в дребезги разнести твой живой сотовый телефон, — огрызнулся я. — Да речь не об этом. Впрочем, учить тебя жизнь я не собираюсь. Некогда. Да и по большому счёту незачем. — Вот-вот, давай-ка ближе к делу. — Можно и ближе. Вы сейчас в Каире? — Да. — В таком случае ноги в руки и в Луксор. Хранитель осколка номер пять Анхор из касты начал. Он живёт под личиной американского археолога, занимающегося раскопками в городе мёртвых. В основном он находится в долине царей. Рекомендую телепортации в непосредственной близости от пункта назначения не пользоваться, чтобы не насторожить хранителя. К тому же при нем будет форс. Телепортации вы спровоцируете его на резкие действия, что для вас нежелательно. Вам не драться с ними надо, а сотрудничать. Вот ведь никогда не думала, что скажу такое про анхора. Но вы пока еще не раскрутились настолько, чтобы самостоятельно уделать четверку хоров. Поэтому скрытность, скрытность и ещё раз скрытность, и скорость, разумеется. Я, конечно, попробую задержать кремнешников ненадолго под предлогом необходимости предварительной разведки, но вам всё равно следует поторопиться. Мой вам совет: дайте форсу вступить в бой и только потом вмешивайтесь. Так и ему будет не до разборок с вами, и для харов ваше появление кажется внезапным. Что ж, выглядит разумным. И ещё бы, фыркнула Лилит. Я же придумала. Я промолчал о том, что до этой тактики мы давно уже додумались сами. Пусть погордится. «Только большая к вам просьба», — продолжала Лилит. «По мне ненароком не шарахните. С меня хватит и форса с расшепителем». «С чем?» «Это мощное энергетическое оружие анхоров. Его, похоже, раздали всем форсам, которых приставили к хранителям осколков. Но ты о нем не беспокойся. Против вас оно вряд ли будет использовано. Если, конечно, вы не сглупите и сразу же дадите понять, на чьей стороне сражаетесь. Можем мы надеяться на ответную любезность с твоей стороны. Расчитывать-то можете. Для по крайней мере сделай всё от меня зависящее, чтобы ограничить своё участие в бою противостоянием форсу. Но если кремешники потребуют в твоих интересах, чтобы не потребовали, потому что в ответ я ударю третьим уровнем, даже не сомневайся. С тебя станет — пробурчала Лилит после небольшой паузы. — Видимо, моя угроза произвела на нее впечатление. — Так или иначе, хватит ночевать. Чем раньше вы окажетесь в Луксоре, тем больше шансов, что не только не опоздаете на бой, но и успеете к нему подготовиться. — Кстати, чего нам ожидать от харров? — Проблем, — мрачно заверила меня Лилит. — Это очень мощные боевые маги, завладевшие к тому же телами анхоров. Победной тактики против них посоветовать, к сожалению, не смогу. — Пробурчала Лилит после небольшой паузы. Не потому, что не хочу, а потому что не знаю. Это, разумеется, вовсе не значит, что они непобедимы. Используйте всё, что умеете, работайте на максимуме сил и с помощью фор соржите победу. Если же не получится их убить, прибегите по крайней мере к рукомасколок. Полагаю, у вас им его-то брать будет по труднее, чем у нынешнего хранителя. Как он выглядит? Как осколок, раздражённо огрызнулась Лилит, но потом смягчила тон. По форме они все разные. разве что и забил уит острыми углами кроме того от него веет холодом и агрессивной мощностью ты это можешь и не почувствовать но вот маргана наверняка так что не ошибётесь если получите осколок уже не вы за харами а они за вами гоняться будут так что рано или поздно вы получите шанс угробить этих гадов впрочем лучше бы вам это удалось с первой попытки так как вполне вероятно что в случае поражения крамешники именно на меня спустят всех собак Но я все этого не переживу. В буквальном смысле. А я вам ещё пригожусь. Обещание своё помню и нарушать не собираюсь. Главное, вы своё сдержите. В следующее мгновение, поизменившемуся лицу Даниры, я понял, что Лилит покинула её тело.